Северцев Николай Алексеевич 1827-1885 Выдающийся русский путешественник, зоогеограф, один из пионеров экологии и эволюционного учения в России. В 1857-1879 годах исследовал Среднюю Азию и Памир, выделив его в особую горную систему, автор трудов по зоогеографическому районированию поля Арктики, птицам России и Туркестанского края. Николай Северцев родился в дворянской семье, его отцу Алексею Петровичу, принадлежало село Петровское Воронежской губернии и конный завод в селе Хвощеватом землянского уезда. К 1860-м годам Петровское было большим селом, в нем насчитывалось 162 двора и 969 душ. Кроме Коли, в семье Алексея Петровича и Маргариты Александровны Северцевых Родились еще четыре сына и две дочери. Дети Северцевых получили домашнее образование, они были хорошо воспитаны, отлично владели французским, немецким, английским языками. Летом 1843 года Николай Северцев был принят в Московский университет. Во время учебы он встретился с известным путешественником Карелиным, после чего Средняя Азия сделалась для него научной целью всей жизни. Его зоологические наблюдения печатаются в журналах, в том числе и Вестнике естественных наук, издаваемом Рулье. В 1856 году в Академии наук рассматривался проект экспедиции к низовьям Сырдарьи, Были определены задачи, намечен план, отпущены деньги. Руководство экспедиции доверили Северцеву. Туркестан считался тогда страной таинственной, населенной разными народами, нередко враждовавшими друг с другом. Вся территория его была разделена между тремя ханствами – Бухарским, Кокандским и Хивинским. Сведения об этой обширной территории были скудны и не всегда достоверны. Они поступали, как правило, случайно, преимущественно от русских купцов и послов. Северцеву удалось добиться прикомандирования к экспедиции ботаника Борщева и препаратора Гурьянова. Оба были молоды и полны энтузиазма. 18 мая 1857 года отряд покинул Петербург. Ровно месяц ехали по трудным дорогам с краткими остановками на неустроенных станциях. Местом отдыха окончательной подготовки экспедиции стал Оренбург, русская крепость на рубеже Европы и Азии. В конце лета 1857 года Северцев начал из Оренбурга путешествие большим караваном в сторону Эмбы по долинам Илика, система Урала, и Тимира, приток Эмбы. Обследовав северные Мугаджары, он пришел к низовью Эмбы, где открыл выходы нефти. Первые сведения о приэмбинском нефтеносном районе. а затем исследовал северный уступ плато Устюрт. Изучив южные Мугаджары, он пересек пески Большие Барсуки, обогнул с севера Аральское море и мимо озера Камышлыбаш вышел поздней осенью Казалинску на Нижней Сырдарье. Оттуда северцев двинулся на юг, в пустыню Козылкум, проследил сухое русло Жанмадарьи, и описал восточный берег Аральского моря. К 10 декабря экспедиция вернулась на базу Форт Петровской, ныне Кзыл-Орда, с богатыми зоологическими, ботаническими и геологическими сборами. Оставшиеся зимние месяцы занимались изготовлением чучел, определяли и этикировали коллекции, Совершали экскурсии в окрестности. Весной 1858 года коллекции были существенно пополнены, особенно за счет птиц. Будучи метким стрелком, Северцев умел, как говорили коллеги, достать труднейшую птицу, но никогда не позволял своим сотрудникам бить птиц зря. Ранняя весна ошеломила всех буйством цветения и красок. Северцев все время проводил в поле. Помехой в работе стали приступы тяжелой тропической лихорадки. Но далеко не всегда позволял он себе лежать. Часто, превозмогая боль, садился он в седло со своим неизменным ружьем. В то время На эти земли нередко нападали отдельные группы бродячих каканцев Они грабили аулы, угоняли лошадей, терроризировали население. Наиболее безопасным считался район озера Джарты-Куль, верх Пасырдарья. Туда-то и был направлен из форта Перовского отряд солдат на рубку леса для построек. 26 апреля 1858 года Вслед за ними двинулся и Северцев. Он ехал с Гурьяновым и шестью казаками. Внезапно на них напали каканцы, человек пятнадцать. Гурьянова сразу ранили. Часть конвоя умчала за помощью. Северцев отстреливался, но ружье дало осечку. Какантец настиг его и, вонзив пику в грудную кость, снял его с лошади. Впоследствии сам Северцев вспоминал, как андец ударил меня шашкой по носу и растек только кожу. Второй удар по виску, расколовший скуловую кость, сбил меня с ног, и он стал отсекать мне голову. Нанес еще несколько ударов, глубоко разрубил шею, расколол череп. Я чувствовал каждый удар, но странно без особой боли. Тут подъехали остальные коканцы и предотвратили убийство, рассчитывая сохранить пленника живым для получения выкупа. Сначала Северцева тащили на Аркане, потом посадили на лошадь, привязав ноги к стременам. Несмотря на тяжелое состояние, большую потерю крови, мучительную жажду и невероятно трудную дорогу среди знойных песков и зарослей колючек, Северцев держался стойко. Самое поразительное, что он находил в себе силы наблюдать местность. Приметил необычайно высокий саксаульник, до трех сажен высотой, сову в безводных песках, вид которой определить ему, однако, не удалось, поскольку в схватке он потерял очки. Обратил внимание на почвы, но досадовал, что с лошади не мог различить детали. Тем не менее, впоследствии он записал свои наблюдения. Коканцы поняли, что их пленник — личность немаловажная, и повезли его в город Туркестан к своему правителю Беку. Подъезжая к Туркестану, Северцев еле держался на лошади. После допроса его заперли в помещение — весьма похожие на тюрьму и даже скверную тюрьму. Настроение и здоровье все ухудшались, исчезла надежда на освобождение. Так прошло около месяца. Между тем русские власти энергично требовали немедленного освобождения ученого, угрожая военным походом Туркестанский бег испугался, и решил отпустить Северцева. Из опасения, что пленник не вынесет тяжелого переезда, его начали усиленно лечить. К ранам прикладывали парную баранину и присыпали порошком, в состав которого входила толченая скорлупа черепашьих яиц. Лечение оказалось эффективным. К тому же крепкий организм и радостное ожидание освобождения способствовали восстановлению сил. Через месяц, 27 мая 1858 года, Северцев вернулся в Форт Перовской. Здоровье Северцева постепенно улучшалось, он начал разбирать коллекции, понемногу экскурсировал. Так он поднялся на баркасе вверх по Сырдарье, а затем исследовал соленые озера, Культус и Арестус в Голодной степи. 1 сентября 1858 года Северцев завершил работы в Средней Азии и вместе с отрядом выехал в Оренбург. Здесь он составил письменный отчет об экспедиции для Академии наук. Все коллекции и материалы отправил с Гурьяновым в Петербург, а сам уехал в Воронежскую губернию долечиваться и повидаться с родными. Итак, Сырдоргинская экспедиция, рассчитанная на два года, закончилась за 16 месяцев. Программа ее, тем не менее, была перевыполнена. По материалам экспедиции Северцев составил карты Орала-Каспийской степи, подробно описал рельеф, климат и растительность этого края. отметил процесс усыхания Аральского моря и первый определил древние границы между Каспием и Аралом.